Глава третья. Пятая. Амшель. Припортальный квартал. Первым делом я оттеснил девушек назад, встав между ними и этим... существом? Ожившим заклятием? Чем этот страж вообще был? Яна, еще раз! Как с ним справиться? Я же сказала, давай тут без пораженческих настроений. Сам я не переставал собирать информацию. Тем более, что пока противник ничего не делал, если не считать продолжавшую падать температуру. Узор на призрачном теле тускло мерцал, как будто все еще формируясь. Я быстро создал несколько огнешаров, придав каждому чуть отличающиеся друг от друга свойства. Золотая черепаха, в отличие от своих менее искушенных родственниц, никогда не откладывала все яйца на одном и том же пляже. Шипя и искрясь, Сформированные техники устремились к стражу. Ну, попробовать стоило, заметила нервно Маша, и просто пролетели сквозь, взорвавшись в нескольких метрах у него за спиной. Еще через миг. А может и нет? Существо пришло в движение. Яна повысил голос я медленно отступая. Я пытаюсь придумать, ответила девушка судорожно. — Но я правда не знаю, как с ним справиться. Они специально такими созданы. — Просто говори все, что о нем знаешь, — перебил я. — Что он вообще такое? Призрачная фигура надвигалась на нас, скользя над поверхностью. Его ноги при этом тоже двигались, будто даже шагая, но асфальта они не касались, опираясь о воздух парой сантиметров выше. — Ну, это страж, — повторила Яна. — Они охранники места. Для них всегда обозначают границу и время в течение которого внутри никого не должно быть. Так может нам просто убежать? – предложила Маша. Раз он место охраняет. Не получится. Почему? Мы ведь… Эй, это что за хрень? Вот поэтому и не получится. Бросив взгляд за спину, я увидел, как рыжая отдергивает руку от… Ничего. Если смотреть глазами. Но после слов Яны про границу мои ощущения чуть изменились и я, пусть без подробностей, но я смог разглядеть часть переулка внутри которого мы находились была заключена во что-то наподобие кокона и источал его, судя по всему, сам страж. Развернувшись обратно, я создал пару лезвий структур, врезал ими друг об друга, запуская вперед осколки и только повторил произошедшее с огненными шарами. Техника прошила стража насквозь, никак не поменявшись внешне, он продолжил наступать. Сдвигайтесь, велел я, влево. Девушки послушались и отошли в бок. Я повторил их маневр, и расстояние до противника снова увеличилось метров до десяти. А время, спросил я. Ты про время еще сказала. Точно, воскликнула Маша. Он вроде не особо прыткий. Сколько от него бегать? — Лет пять-десять, — ответила Яна. — Вы же не думаете, что у него могло быть настолько очевидное слабое место? — Ты именно сейчас решила зануду включить? — проворчала Маша. — Ну да, немного норовоучительно прозвучало. — Простите. За следующие пару минут мы сделали еще пару кругов внутри переулка. — Из хорошего. За это время я успел опробовать на страже еще несколько техник. И стремительное пламя даже частично сработало. На пару мгновений оно заставило противника замереть. А вот дальше началось плохое, потому что после страж начал ускоряться, а на следующий поток огня вовсе не среагировал. Нам пришлось уже почти бегать по кругу. Будь я один, и на бегу мог бы продолжать пробовать, но тут со мной были девушки. И если Маша на укрепление тела еще держалась, то Яна очень быстро начала уставать. Пару минут она еще отвечала на мои вопросы, а потом просто начала задыхаться. Алекс, Маша держала подругу за руку, едва ли не на себе ее тоская. Нужно что-то сделать. Я думаю. В ситуации мы находились достаточно долго, и постепенно я что-то начал нащупывать. Я науспела объяснить, что ведьмы даже не создавали стражей. Они находили их в местах смертей большого количества людей. Мысль, что они были духами, я откинул довольно быстро, потому что в этом существе я не ощущал ничего, что даже отдаленно можно бы назвать личностью. Нет, суть их была другой. Страж состоял из обрывков нитей. Это была грубо связанная энергия смерти, которая не позволили развеяться, заставив служить стороннему приказу. Такой конструкт и правда мог существовать долгие годы, либо до тех пор, пока эманации смерти окончательно не растворятся, либо пока связывающий его приказ не будет отозван. И последнее давало небольшой шанс. Я попробую его изгнать, сказал я. Будьте готовы. И как именно донеслось из-за спины? Я тебе что-то дал до этого, напомнил я. Ты про... рыжая обрывалась и потом выдохнула. Я почему-то совсем забыла про гра... Просто будь готова. Забыть про гранату я сам ей немного помог. Не хотел, чтобы она потратила ее не на то или раньше времени. Еще пару мгновений у меня ушло на то, чтобы сосредоточиться и... Развесься! крикнул я, мысленно представляя, как расплетаю нити, развязываю узлы. Поверхность призрака продернула рябью. На миг он снова замедлился. Развесься! повторил я. Он практически встал на месте. Полупрозрачное тело пошло волнами. Я начал чувствовать приближение отката, но неважно. Главное, что работало. Прочность конструкта явно слабела. «Развей! Вибрация! Вниз! Яна! Что? Удар!» Меня сбило с ног. А еще через миг над головой промелькнуло что-то неприятно красное. Через секунду я обнаружил себя лежащим на асфальте. Яна, оттолкнувшая меня, лежала рядом. Еще мгновение ушло, чтобы сообразить. «Маша, сейчас!» «Что? Давай! Только не под нос, сука!» Как в замедленной съемке я увидел, как рыжая выдергивает из гранаты Алексея усики, как замахивается. Про то, что прежде чем взрывать она должна была коснуться Яны, которую защищал заступник, Маша все-таки забыла. Так что прямо из положения лежа я ушел в прыжок, вынурнув не там, где хотел. Хреновая неопределенность. Так что перенаправить бросок не смог, но все же дотянулся до ботинка девушки. Взрыв, вибрация, стихия, код и вмешательство хлестнули плетями энергии, пронизывая и пробивая все, что не было защищено. Я увидел, как испарилась часть туловища стража вместе со всей левой рукой. Увидел, как лопнул окружавший нас кокон, от чего переулок тут же наполнился теплым ветерком. И увидел стоявшую в метрах двадцати от нас приземистую фигуру в плаще. Вибрация. Сулка! Прохрипел я, пытаясь подняться. В ушах звенел откат, но мне было похрен. Когда ощущаешь присутствие врага, то мало на что другой обращаешь внимание. А я, кажется, впервые видел тёмного, который хотел убить меня не из-за того, что был тёмным. Они всегда охотились на мастеров перемен, так что это не было бы удивительно. Я бы даже не обиделся. А еще и потому, что это входило в его планы. Наличие на девяти планетах вот этих осознанных темных особенно меня поражало. То есть это были не просто адепты хаоса и разрушения, а с философией и списком дел на сегодня и завтра. Я не только хочу увидеть мир в огне, я уверен, что так для всех вас будет лучше. Бесят сука. Ну ничего, посмотрим, у кого нравственный посыл толще. Сплюнув, я создал на одной руке срыватель. Я на меня из-под опасной хрени вытолкнула, нужен был щит, а из второй вырастил особенно плотное лезвие структур. Фигура в плаще, что характерно, тоже сделало шаг вперед. Я ощутил мощную угрозу. Что, решим здесь и сейчас? Я не против. Алекс. Оборачиваться сейчас было крайне нежелательно. Вибрация, но все-таки пришлось. И я увидел стража, который, хоть и потерял почти половину тела, все еще оставался жив. Маша стояла между ним и Яной, одну за другой, посылая в него огненные техники, и теперь, когда он был поврежден, это работало куда лучше. Но и силы рыжий быстро иссякали. Страж же, хоть и явно начал развоплещаться, все еще был опасен. Вибрация, темный, ну или если точнее темная, конечно, не преминула воспользоваться заминкой. Мелькнув в воздухе, ко мне устремился сгусток красноватой дряни. Из-под такого же до этого меня вытолкнула Яна. Хлоп! Я принял удар насрыватель и твою мать скривился от боли. питать энергию не получилось, да и по руке долбануло прилично. Нет уж, это не вариант. Алекс, чуть-чуть и -чуть еще продержись, отозвался я. А сам сбросив с руки щит, вырастил лезвие структур и из второго кулака, после чего рванул прямиком к противнице. Хлоп! Следующий изгусток должен был влететь прямо мне в грудь, но вместо этого ушел парой метров левее. Не ожидала, падла. Всего лишь небольшая случайность, обычный промах, с каждым может приключиться. В тот же миг я ощутил в ней легкую растерянность в противнице. Может, она и знала, кто такие культиваторы, но биться с такими, как я по-настоящему, ей прежде явно не приходилось. Развивая успех, я долбанул лезвиями друг о друга, вызывая поток осколков. Они правда вреда не причинили, исчезнув в воле и вспышке какой-то защиты. Зато я смог выиграть время, чтобы подобраться ближе. Хлоп! Еще один сгусток, от которого я просто увернулся, и... Косы! Сразу десяток острейших лезвий пронзили глухой плащ, превращая внутренности в решето, разрезая энергетические каналы. Приблизившись, я разглядел под купюшоном внимательный взгляд, окруженных морщинами глаз, и... Вспышка! Что? На миг меня ослепило, а когда грязно-красное свечение померкло, на лезвиях кос уже никого не было. Серафима переместилась. До этого я еще допускал, что это мог быть кто-то другой, но тут я увидел ее вблизи. Во дворце мне показывали фото, ну и сам ее взгляд. Не смотря на мой удар, который любого другого должен был бы убить, она даже не поморщилась. Да и на косах не осталось крови. Будто ее тело было пустым внутри. Ведьма, мать ее! — Али! Ах-а! Обернувшись, я тут же прыгнул и все равно почти опоздал. Машу я все же отдернул, но своей сохранившейся рукой страж коснулся ее бока, оставив на идеальной фигуре девушки страшную рану. — Маша! В сторону! — рявкнул я. Яна все же сумела подняться и теперь была к стражу ближе всех. «Что взял, то получил!» — крикнула она. «Убить хотел! Убился!» С последним словом она наотмашь дернула рукой и тут же у призрака из бока вырвала целый кусок его странной плоти. Он еще сильнее пошел рябью, но полностью не исчез, а двигаться и вовсе стал только быстрее. Яна же, умудрившись в своем состоянии применить заклятие, наоборот, разве что на землю не осела. Еще пару шагов назад она успела сделать. И к этому моменту я все же выдавил из себя нормальных размеров огнишар. Откат уже прилично ту манил мне разум. Лишь напряжением сил мне удавалось держаться на ногах. Техника стража все же замедлила, и Яна нашла в себе силы немного отбежать. Маша! Помоги ей, сказал я изо всех сил, пытаясь создать еще технику. Вот только узор отказывался складываться. Мне бы хотя бы пару минут перерыва. Ну или нужно было использовать что-то другое. Припасено у меня что-то наверняка было, но херов откат не позволял вспомнить. Страж приблизился уже ко мне. Алекс, что? Помогите нам! Вдруг услышал я Янин голос. Так это не она меня звала до этого. Тогда кого? Жгите его! Выдохнул я, надеясь, что сообразил правильно. Жгите! Страж замахнулся и тут же исчез в потоке раскаленной плазмы. Пятое Амшель, русские ряды, центральный офис русского оружия. Несколько часов спустя. На то, чтобы дожечь холодного стража у Павла и Никиты Перловых, ушло еще почти десять полных минут, и это при том, что призрак к моменту их появления уже был практически развыплащен. Несмотря на это, страж оставался страшным противником. И, кстати, не факт даже, что каким-то другим пятым рангом удалось бы на их месте то же самое. Еще у клиники Армена я заметил, что Перловых нельзя было назвать просто стихиниками. В какой-то степени они тоже обладали той самой ведминой силой, что, наверное, логично, что Анастасии их сестра как раз таки была серой. И по какой-то неясной для меня самого причине об этой особенности родственников я впервые задумался только теперь, сидя в кабинете Павла Перлова в офисе русского оружия семь, с кружкой стихийного чая в руках. В другом кресле напротив меня сидел Никита Перлов. Еще одно занимало Яна. Последнее выглядело, не сказать, что сильно плохо, учитывая все случившееся, но и не хорошо. Правую ладонь она уже привычно держала на солнечном сплетении, чуть морщилась. Целители сказали, что с ней все будет в порядке. Вернулся в кабинет Павел. Твой заступник сильно помог. Речь шла о Маше, которой очень прилично досталось от стража. Ну а заступником сообразила поделиться с ней Яна, из-за чего, кстати, сама чуть в белые тапочки не переобулась. Ценою очередного отката мне пришлось перенастраивать работу амулета, чтобы распространить его действие, но сначала только на девушек, а потом еще и на себя, чтобы и самому кони не двинуть. И заступник справился. Скорее всего, тем самым мы просадили его ресурс года на полтора-два. Но хотя бы все остались в живых. Сейчас он уже снова был застегнут на запястье принцессы. Услышав то, что сказал Павел, Яна сначала бросила взгляд на меня, а потом с чувством сказала: "Спасибо большое, Павел Федорович. Даже не знаю, что было бы, если бы вы не появились". Я же уже сказал, Ваше Высочество. Заняв свободное кресло, ответил первый наследник Перловых семь. Не стоит благодарностей. Хорошо, что Алекс позвонил. Спасибо, что приехали, добавил я. На это Павел уже просто кивнул. На счет его высочества подал голос Никита. Никита перебил его Павел. Младший Перлов глянул на брата с легким раздражением, но все же примолк. Что? Тут же уточнила Яна. Вы про что? Павел пару секунд молчал. но потом все же ответил со вздохом появились слухи что вас похитили ваше высочество он перевел взгляд на меня причем даже известно кто чуть подумав я пожал плечами ну а что принцесса штука полезная как нибудь досгодится в хозяйстве у Никиты это вызвало улыбку сама моих слов будто не заметила она посмотрела на Павла с удивлением Но это не правда. Это может быть закинутой дезинформацией, заметил Павел. Но источники достаточно серьезные. Не важно это сейчас, уже серьезно сказал я. А что важно? Посмотрел на меня наследник Перловых. Два здания в Амшель были практически полностью разрушены, десятки погибших. Ты можешь сказать, что там произошло? Кто на вас напал? Слуху он этого не сказал, но его и явно интересовало, как так получилось, что принцесса оказалась со мной, а еще и эти слухи. Теоретически, конечно, я мог не отвечать и просто сейчас уйти, но это скорее всего стало бы ошибкой, что Павел, что Никита явно искали возможности для сближения со мной, и об их намерениях говорило как минимум то, что здесь сейчас не было Федора. Мы искали одного человека, ответил я. Предателя. Было известно, что он может попытаться напасть на ее Высочество. Это связано с последними событиями, уточнил Павел. Да, кивнул я. Нас прикрывали, но все пошло не по плану. Та штука, с которой вы помогли, как раз была создана предателем, предательницей. Это Серафима Кудеярова. Почти наверняка принца Виндзоров убила она. Моя откровенность, кажется, вызвала недовольство у Яны. Все-таки Перловы семь были сторонним кланом, а информация была опасной. Но тут уж я сам принял решение. И кстати, Павла с Никитой сказанное, как будто даже не сильно удивило. Кивнув, Павел произнес, будто это все объясняло: ведьма. И вот тут я снова ощутил, что как будто наконец пришел в нужное место. Перловы много знали о серых, потому что в них текла их кровь. И если в Федоре Перловом я ничего подобного не ощущал, то вот в его сыновьях и дочери наоборот, а значит есть еще кое-что. Добавил я после паузы. Я думаю, что если найти Серафиму, то это может помочь найти и маму. Тут уж взгляда обоих переловых стали максимально серьезными. Да и Яна забыла про свое раздражение. Ее похитила ведьма, пояснил я для всех. Это я знаю точно. Я пытался выяснить как, вибрация. Я замолк, увидев, как братья со странным видом переглянулись. Знаешь, не хочется повторять то, что отец твердил нам все эти годы, проговорил задумчиво Никита. Но сейчас ощущение, будто он был не так уж и не прав. Все еще не до конца понимая, о чем они, я перевел взгляд с одного на другого. Но ответила мне как ни странно Яна. Ей я до этого про похищение Анастасии не говорил, и выглядела она теперь немного виноватой, хотя, конечно, была и не причем. Характер такой, все на свой счет принимает. Сказала она впрочем про другое. — Я думала, что ты ее сразу проверил. — Светлана Перлова, — она бросила взгляд на Павла с Никитой. — Она ведь сначала была. — Светлана и Якиш, — закончил Заяну Павел. — Ты не знал? — Нет, — проговорил я медленно. — И тут у меня, наконец, все встало на свои места. Светлана Перлова — это погибшая жена Федора, ну и, следовательно, бабушка Алекса и Софи. Ну, а если она Якиш, то наверняка она была связана и с Едвигой Якиш, той самой, что считалась давно погибшей, но чье имя упоминали каждый раз, когда речь заходила о серых. «Едвига! Как ее найти?» — быстро спросил я. Но в ответ получил только немного печальную улыбку от Павла. «Никто не знает, Алекс!» — покачал головой он. Отец уверен, что Едвига жива, потому Перловы никогда не переставали искать ее. Тёща как никак, вставил хмыкнув Никита. Есть только мелкие зацепки, не более. Я замолк, напряженно размышляя. С одной стороны, никакой конкретики это не давало, с другой, это была информация. И мне казалось, что теперь, теперь я бы смог ее найти. Нужно было только чуть подождать, пока спадет откат. Пока я думал, Павел достал свой смартфон и вдруг произнес: "Странно". Что? Глянул на него Никита. Посетитель. Нам вроде не до того сейчас, не? Так это не ко мне. Павел посмотрел сначала на меня, потом и на Яну. К ним. Мелькнула мысль про ГСБ. Но меня сбило слово посетитель. Слишком вежливая для безопасности, да и Яна была удивлена. Кто? спросил я. Трент Блайт, ответил Павел. Знаете его?